Сорочки-тараторки. Сорока и медведь. Эй, Миша-медведь, на вопрос ответь. Какой вопрос, стрекотуха? Почему тебя медведем зовут? Глухарь, он весной глухой, понятно. Заяц-беляк, он зимой белый, Понятно. А вот медведь? Непонятно. Бестолковая ты птица. мед ведь Значит, мед ведающий. Знаю, стал быть, где мед в лесу спрятан. А где? Где он мед-то? Так я тебе и сказал. Ты же всем разболтай сразу. Все вы в лесу тогда медведями станете. Трое на одном бревне. Вышла речка из берегов, развелась вода морем. Застряли на островке лисица и заяц. Мечется заяц по островку, приговаривает. Впереди вода, позади лиса. Вот положение. А лиса зайцу кричит. Сигай, заяц, ко мне на бревно, не тонуть же тебе. Островок под воду уходит, прыгнул заяц к лисе на бревно, поплыли вдвоём по реке. Увидела их сорока и стрекотнула. Интересненько, интересненько, лиса и зайца на одном бревне. Кто-то из этого выйдет. Плывут лиса и заяц. Сорока с дерева на дерево по берегу прилетает. Вот заяц говорит. Помню до наводнения, когда я в лесу жил. Страсть я любил ивовые ветки огладывать. До того вкусные, до того сочные. А по мне, вздыхает лиса, «Нет, ничего слаще мышек-полевок. Не поверишь, заяц, целиком их глотала, даже косточки не выплевывала». «Ага», — насторожилась сорока, «начинается». Подлетела к бревну, на сучок села и говорит. «Нет на бревне вкусных мышек, придется тебе, лиса, зайца съесть». Кинулась голодная лисица на зайца, но бревно окунулось краем, лиса скорей на свое место, закричала носорогу сердито. Ох, и вредная же ты птица, ни в лесу, ни на воде тебя нет покоя. Так и цепляешься, как репей на хвост. А сорока как ни в чем не бывало. Теперь, заяц, твоя очередь нападать». Где это видано, чтобы лиса с зайцем ужились? Толкай ее в воду, я помогу! Зажмурил заяц глаза, бросился на лису, но качнулось бревно, заяц назад скорей, и кричит носороку. Что за вредная птица, погубить нас хочет, нарочно друг на друга науськивает. Плывет бревно по реке, Заяц с лисой на бревне думают. Может, взвыть, на помощь позвать, предлагает лиса. Может, махнуть на все лапой, да в воду, предлагает заяц. А бревно все плывет и плывет. Думают и думают лисица и заяц, думают курица как с бревна друг друга спихнуть. Другого спихнуть, а самому уцелеть. И вдруг оба додумались. «А, с бревна нам не уйти». «Не уйти». Когда ссоримся и дерёмся... Бревно переворачивается. А когда тихо и мирно сидим... Плывём, как на водочке. Значит? Значит, надо мирно сидеть, ждать, пока бревно к берегу прибьёт. Ты, заяц, согласен? Я-то давно согласен. Поплыли... Лиса и заяц на бревне рядышком. А сорока склощница ни с чем улетела. Шмель и цветок. М -м -м -м -м -м. Ответь мне, цветок, ты кто, он или она? А я, брат Шмель, и сам не пойму. Как это... Не знаешь. Вот, например, ландыш он то ландыш. А вот, например, ромашка, ж -ж -ж, она так то ромашка. А ты кто такой? Я-то да я шмель Иван Домаля. Почему? Год круглый Говорят солнце, дуб и елга Все говорят круглый год, круглый год А почему год круглый? Да потому что земля вокруг меня мчится по кругу Как полный круг сделает, так и год И совсем не потому. Год потому круглый, что за год на всех деревьях годовое кольцо нарастает. Как год, так новое кольцо, а кольцо тот же круг. Нет, друзья, нет и нет. Всем вам известно, что мы елки круглый год зеленые. А как же мы могли бы быть зелёными круглый год, если б сам год был бы не круглый? Сорока и енот Енот, а енот, а ты ягоды есть любишь? Люблю А птенцов и яйца любишь? Люблю А лягушек и ящериц любишь? Люблю А жуков и сороконожек любишь? Люблю. А, а червяков и улиток любишь? Тоже люблю. А чего же ты тогда не любишь? Не люблю, когда меня глупыми вопросами от еды отвлекают. Сорока и лось. Дяденька, что случилось? Целый день из озера не вылезаешь. Уж не волки ли тебя стерегут? Эх, сорока, что мне волки? Покусачьи звери на берегу поджидают, покровожадней. Кто же они, злодеи? Кто же они, кровопийцы? Да комары. Дятел. Дятлу без носа, что нам без рук? Носом деревья выстукивает, Носом шишки на кузнице разбивает, Дупло носом долбит, Дырочки на березах пробивает, Сладкий сок пьет, Даже на барабане носом играет. На все руки у дятла нос, Пёрышки носом чистит, Муравейники разрывает, Птенцов кормит. Дятлу без носа Хуже, чем нам без рук. Лисица и еж. Всем ты еж хороший пригож. Да вот колючки тебе не к лицу. А что, лиса, я с колючками некрасивый, что ли? Да не то, чтоб некрасивый. А может, я с колючками неуклюжий? Да не то, чтоб неуклюжий. Ну, так какой же я с колючками-то? Да какой-то ты с ними, брат, несъедобный. Заяц и медведь. Белка на зиму грибы запасает, бурудук, орехи, а ты, медведь, все без дела шатаешься. Вот засыплет снег землю, что лопать-то станешь? Ты, косой, за меня не волнуйся. Я, брат, э -э, самоед. Я зимой сам себя ем. на пощупай, сколько сала под шкурой я припас. На всю зиму хватит. Я не зря по лесу шатаюсь, я сало коплю. Чего и тебе, косой, советую? «Эй, медведь, какое там сало! Нам, зайцам, в лесу не дожиру! Быть бы хоть живу!» Мухомор «Мимо мухомора не пройдешь. Чудо чудное, диво дивное, сказочная красная шапочка». Или домик на курьих ножках? А может, гномик лесной в бисерном колпачке и кружевных панталончиках? Вот-вот зашевелится, поклонится и что-нибудь скажет. Сердитые голоса. На кого бы еще пожаловать? На соседей жаловалась, На родственников жаловалась, На погоду жаловалась. А ну-ка, я теперь сама на себя пожалуюсь, Жалуюсь сама на себя. Живу я у людей в доме И порчу им жизнь. Хлеб грызум книги пачкаю, Обои рву, по ночам Со своими друзьями и родственниками грызуть. Спать никому не даю. Прошу принять меры. Поставить капкан или мышеловку. Домовая мышь. Жалобы на сугробе. тра та та, -та. Что я видела, что я слышала? Ребята птицам прекрасную столовую, большую, бесплатную, с самообслуживанием устроили. А они, неблагодарные, на соседнем сугробе на них жалобы пишут, привередничают и капристичают. Чечетки лапками на снегу наследили. Семечки и конопля в столовой недавленные. Клюв свихнешь, пока их раскусишь. У нас от такой пищи мозоли на языке. Большая синица носом выстукала. Сало-салу рознь. Могли бы вывешивать и не соленое. У нас от соленого Животы болят. Пухляк коготком нацарапал. Безобразие! Прилетел перекусить, а столовую снегом засыпало. До вечера коноплю раскапывал. Хоть бы навес сделали, что ли. Овсянка напрыгала. Осталась холодная Обед ветром сдуло. Кто сделал кормушку без бортиков? Ветер у него в голове. Снегирь хвостом начертил. Где семена сорняков? Где рябина, калина и бузина? Где арбузные и дынные семена? Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та. Ой, что-то будет. Ой, кто-то рассердится. Разговоры на дне. Плотва и окунь Ты что, окунь, задумался, Юлиш? Рот разеваешь, глаза выкатываешь Погоди, голубчик, я тебя выведу на чистую воду Сделай, плотвица одолжение Век помнить буду Душно подо льдом стало, задыхаюсь Оттого и рот разеваю, оттого и глаза выкатываю Выведи ты меня, голубушка, на чистую воду. В плавнички поклонюсь. К родничкам студеным, к полыньям широким. Выдра и налим. Дивлюсь я тебе налим. Зимой все рыбы как рыбы сонные. Один дождь. Ты винтом выкручиваешься, муть в глаза пускаешь, мелким бисером рассыпаешься. А ты не дивись, выдра, а присмотрись хорошенько. Я не бисером рассыпаюсь, я икру мечу. А что другие рыбы сонные, так это мне только на пользу. и Икримик моих больше уцелеет, вот потому я и радуюсь. Судак ерш мы с тобой ерш как зимовщики полярники и у нас зимой полгода темная ночь рядом живем а друг друга не видим вот уже весной лед растает на любуюсь я на тебя ты мне к зубы не заговаривай колючки не приглаживай Ты в темноте меня чуть не слопал А день придет Так от тебя и вовсе спасенья не станет Окунь и щука Отчего эта щука Глаза у тебя, как у волка, горят? От голода А по реке чего мечешься? На месте не стоишь От голода Вот и поговори с тобой. Заладила дно от голода, от голода. Чего это ты сегодня такая неразговорчивая? От голода! Карась и жаба. Скучная у тебя жаба песня. Все у да у, день и ночь укаешь. Какая жизнь, карась, такая песня. Скачу у воды... Плаваю у берега, ночую у камушка, Всю-то жизнь у-у-у. Подлещик и подкаменщик Слушай, подлещик, почему это тебя подлещиком зовут? Как почему? Да потому что я еще маленькой, я еще подлещик. Вот вырасту, лещом стану, это и дураку понятно. Не очень-то понятно. Меня вот под каменчиком называют По-твоему, выходит, что я к старости камнем стану? Выхухоль и лягушка. Смотрю я на тебя, лягушка, и кровь в жилах стынет. Звери меховые зимние шубы надели, Птицы пуховые телогрейки. Одна ты, как была нагишом, так и осталась. Вот уже скрючит тебя от холода Не скрючит, выхохоль Я такую шубу надену Не хуже меховой и пуховой И теплая, и мягкая Из чего же твоя шуба будет? А из воды Нырну под воду Как под теплую перинку Да до весны И просплю Загадки в бутылке. На берегу моря нашли бутылку. Горлышко бутылки заткнуто пробкой и залито смолой. Мы бутылку разбили о камень, внутри нашли записку. Никто не терпел бедствия, никто не ждал спасения на необитаемом острове. Просто кто-то бросил ее в море и написал. Я знаю, что течением бутылку принесет к вам. Тот, кто ее найдет, пусть отгадает мои загадки. Как придумаю новую, так еще вам пришлю. Отгадки посылайте мне тоже в бутылки. Бутылки бросайте с песчаной косы, там есть обратное течение. Вот эти загадки. Первая загадка. О каких морских животных вспоминаешь, глядя на отражение в море ночного и дневного неба? Вторая загадка. Если слово прочитать слева направо, получится название города. А если прочитать наоборот, название рыбы. Какой это город и какая рыба? Третья загадка. Сколько у рака ног? Четвертая загадка. Как сделать из рыбы рогатого зверя? Пятая загадка. Какая черноморская рыба называется так же, как и растение, растущее на Черноморском берегу? Шестая загадка. У какой рыбы зелёные кости? Седьмая загадка. Бывают ли колюшки в 20 сантиметров?